Глава 29. Урсула встретила жениха глубоким книксоном Кажется, и вправду, женщины переборщили с румянами и белилами. Уж очень она была похожа на взрослую даму. А жених, чуть заикаясь от волнения, после долгого поклона стянул с головы свою шапку, стал говорить: "Госпожа Урсула, Урсула Видль, разрешите мне засвидетельствовать, Да, засвидетельствовать свое нижайшее почтение. Любой молодой человек волновался бы, если на него смотрели бы три десятка глаз. Да и для девочки эта церемония была волнительна, но она все-таки говорила ровно, без запинок то, что ей из-за спины нашептывала Бригит. Рада видеть вас, добрый господин, и вашу матушку, в доме нашем. Я привез подарки, продолжал Людвиг Вольфганг. «Будет ли вам угодно принять их?» «Будет». Сразу и без посторонних подсказок ответила Урсула. «Да, давайте ваши подарки». Она опять же без всяких подсказок додумалась, что подарки следует принимать, сидя в кресле, и устроилась на подушке, замерла в ожидании. А приехавшие с Кершнером люди внесли в зал сундук, поставили его недалеко от кресла, в котором сидела девочка, распахнули и отошли. Людвиг Вольфганг склонился и достал из него шубу. Вернее, легкую серую шубку из очень богатого меха неизвестного волкову зверя. «Ах!» — только и смогла произнести Урсула. Шуб в ее короткой жизни еще не было. «Вам нравится?» А вот тут Урсула и показала себя девочкой, а не взрослой и умудренной женщиной. Она вскочила со своего места. «Дозвольте мне примерить ее». Людвиг Вольфганг не погнушался, работая лакея, и сам помог девочке облачиться в шубку. Шуба оказалась чуть велика, но смотрелась изумительно. Так хороша была шуба, что Урсула ни слова не могла произнести, даже поблагодарить не могла. «Это подарок от папеньки моего», — говорил юный Кершнер. «Надеюсь, он угодил вам?» «Ах, как это прекрасно!» — наконец выдохнула девочка. Передайте вашему папеньке, что очень, очень угодил мне». А Бригит ей делала строгие знаки, что уж чересчур она радуется, что надо быть спокойнее. И только тут девица пришла в себя и, снова сделав книксен жениху, вернулась в свое кресло. «А это подарок от матушки моей», — продолжал доставать вещи из сундука Людвиг Вольфганг. «Отрез вам на платье». С этими словами он положил не толстый рулон ткани ей на колени. Это был отрез превосходнейшего атласа, самого блестящего атласа, что Волков когда-либо видел. К тому же он был яркого, насыщенного синего цвета. Это был тот самый цвет, что не одобряли некоторые прилаты церкви, называвшие его цветом гордыни и едой дьявола. Может, поэтому этот цвет был так моден среди молодых женщин. Моден и очень дорог. Урсула Видль была скромной девочкой из небогатой, а некогда и нищей семьи. Она и слыхать не могла о том, что этот гладкий материал очень дорог сам по себе и дорог еще больше из-за удивительного цвета, но тут она, чутьем рождающейся в ней женщины, что вложено в девочек матерью-природой, моментально прочувствовала величественную роскошь сочетания этой материи с этим насыщенным цветом и сказала честно, «Прекраснее я ничего и не видела за всю свою жизнь». От этих честных слов девочки, госпожа Клара Кершнер до сего времени строгая, стала улыбаться, понимая, что ее выбор пришелся невесте сына по душе. «Сие еще не все», — продолжал жених, снова наклоняясь к сундуку. «Матушка говорит, что такому платью надобно расшить лив жемчугом». Он достал небольшую шкатулку из красного дерева и, раскрыв ее, передал невесте. Волков, еще с солдатских своих времен знавший кое-что обо всем, что стоило бы хотя бы пару талеров, сразу оценил жемчуг. Тот не был велик или ярк цветом, Но был он, на удивление, ровен как в размерах, так и в цвете. А еще он был правильно округл, что тоже добавляло ему цены. Ровен, кругл, един размером и цветом. Уже от этого своего хорошо подобранного однообразия он был недешев. Двадцать талеров. Тридцать. Черт его знает, но уж точно недешев. Кавалер не мог прикинуть верную цену, но уже сейчас понимал, что платье из такого атласа «Расшитое столь хорошо отобранным жемчугом будет стоить пятьдесят серебряных монет, а может, и все семьдесят». Урсула запустила руку в жемчуг и стала играть им, при этом улыбаясь и поглядывая на Людвига Вольфганга. «Думаю, что такое платье будет хорошо смотреться у алтаря», — заметила госпожа Ланге. И все кивали и соглашались с ней, разве что мать Амелия, старая монашка, говорила негромко и едко. Если, конечно, святые отцы допустят в храм в платье такого цвета. Но ее никто не слушал, так как все хотели знать, какие еще подарки привез жених. А тот уже доставал из сундука новые прекрасные вещи, говоря при этом, а это я выбирал сам. Это был утренний прибор. Немалая чаша для умывания из серебра, поднос из серебра. Небольшое зеркало в серебряном обрамлении, которое удобно ставить на стол или комод перед собой, и набор гребней и щеток для волос из кости заморского животного и серебра. Как раз все то, что нужно любой уважающей себя женщине по утру «Надеюсь, что вы примете от меня этот дар и будете расчесывать свои превосходные волосы», говорил Людвиг Вольганг с надеждой. «Ах, как это все прекрасно и нужно мне!» Отвечала Урсула, хватая щетки одну за другой и пробуя их рукою. «Но вот это очень мягкая, мне она по душе». Людвиг Вольфганг улыбался и кланялся ей и снова лез в сундук и доставал оттуда большой и красивый ларец. «А это от моих сестер и братьев, от родных и двоюродных». Он поднял крышку и показал содержимое Урсуле. «Это конфеты. В южных странах их зовут Карамелла». «Вы любите конфеты из вареного сахара с разными вкусами?» Ларец был полон дорогих разноцветных конфет. От вида этого разнообразия невеста тут же позабыла про все другие подарки. «Я очень, очень люблю такие конфеты», — сказала она, хотя, скорее всего, до сих пор их даже и не пробовала. Девочка робко взяла желтую конфету и положила ее в рот. «Это с лимоном, она кислая», — сказал Людвиг Вольфганг. «Точно!» — воскликнула невеста. Ее глаза округлились от восторга. «Точно кислая, но и сладкая. Ах, как это вкусно!» Все опять смеялись и радовались, а мать невеста опять незаметно смахивала слезы. Но подарки закончились, и возникло некоторое замешательство, небольшая неловкость. И, видя это, смелость на себя взяла госпожа Ванге. «Господа, обед уже готов? Прошу всех к столу!» Все обрадовались, пошли к столу, стали выяснять, кому где положено сидеть, а Волков сразу поглядел на жену. Конечно, та была белее мела, и глаза ее пылали негодованием. Элеонора Августа тряслась от злости, глядя, как Бригитт распоряжается, рассаживая гостей за стол. Бригит вела себя, как хозяйка дома. Только хозяйка могла приглашать всех к столу и рассаживать гостей. Тут Волков был согласен с женой. Бригит вела себя дерзко, но он никогда не стал бы что-то ей выговаривать. Кавалер понял, что вскоре ему предстоит неприятный разговор с госпожой Эшбахт по поводу Бригит, и случай этой выпиющей дерзости жена ему еще припомнит. Но пока он, улыбаясь, садился во главе стола, подле жены и подле госпожи Кершнер, одного из ее сопровождающих, А жених и невеста сели рядом, рука к руке, в середине стола, так, чтобы их было видно всем, кто сидел за столом. Опять же Бригит дала знак. и с кухни, на удивление, опрятные слуги стали носить в столовую блюда с едой. Блюда те были не так изысканны, как угощение в доме епископа. Но кто же с дороги откажется от горячих свиных котлет, от рагу из бараньих ребер? От обжаренного в муке сыра и многого другого из хорошей, сытной деревенской пищи, которые еще давали отличное вино и очень черное пиво. Госпоже Кершнер и ее сопровождающему, кажется, все нравилось, а жениху было вовсе не до еды. Ему хоть что сейчас подавай, он ничего бы не пробовал даже. Он интересовался у невесты, все ли подарки пришлись ей по нраву и какие из них приглянулись более чем иные. И умная девочка не вспоминала ни шубу, ни атлас, ни жемчуг, а отвечала правильно. «Уж таких щеток для волос я ни разу не видела. Очень они мне по душе. И зеркало очень удобное. Его хоть на кровать себе ставь». Людвиг Вольфганг выпрямлялся от гордости и краснее задавал следующий вопрос. «Госпожа Урсула, а не кажусь ли я вам немилым? Может, что вам во мне кажется дурным?» — Нет, ничего такого я в вас не вижу. — Нет, вы, пожалуйста, не скрывайте, — волновался жених. — Коли уж что кажется вам, так честно и говорите. Многие прислушивались к их разговору. Всякому было интересно, о чем говорят жених и невеста. Да шум за столом стоял такой, что никто их не слышал. И Урсула, беря новую, на сей раз красную конфету из ларца, говорила жениху. — Так я и не скрываю? ли мне, что в вас будет немило, так я вам сразу скажу». «А уши?» — спрашивал жених, продолжая волноваться. «Что уши?» — не понимала невеста. «Братья мои говорили, что я лопоухий, и что вы меня не примете из-за ушей, и не пойдете со мной к алтарю. Ах, как это глупо и зло, говорить подобное! Уши у вас вполне приличные, и я, когда стану вашей женой, не позволю вашим братьям говорить про вас всякое». «Значит, уши у меня приличные?» «Вполне себе», — улыбалась девочка и, чтобы убедить волнующегося жениха, добавляла. «А коли ваши братья и меня слушать не будут, так мы дядюшке ему скажем, и он им запретит. Уж дядю моего никто ослушаться не осмелится». Это был серьезный довод, после которого жених только и смог сказать. «А я полагаю вас очень красивой, госпожа Урсула». «Я доволен, что мне досталась такая красивая невеста». «Спасибо, добрый господин», — вежливо отвечала девочка. «Я тоже довольна тем, что мне попался такой хороший и добрый жених». Все были довольны в обеденной зале, кроме госпожи Эшбахт, которая то и дело бросала злые взгляды на госпожу Ланге и так была зла, что есть не могла, хотя монахиня ее и уговаривала да еще матери-невесты, которая то и дело всхлипывала, глядя на дочь. Но вскоре и она утешилась, услыхав от будущей родственницы матери-жениха, что отец-жениха подыскивает дом для молодой семьи. Ищет и не может найти. Нужен-то дом хороший, с большим двором, чтобы карету было где поставить. А таких домов сейчас в продаже в городе нет. Узнав это, Тереза Рене вроде как и успокоилась. Дело со свадьбой решалось быстрее, чем Волков думал. Видно, что главе семьи, Дитмару Кершнеру, не терпелось поскорее женить сына, да так женить, чтобы весь город об этом знал и вся округа об этом слышала. Уже на следующий день после знакомства невеста Урсула Видли и ее мать Тереза Рене были приглашены в дом Кершнеров в Малин. Приглашены они были для пошивки и примерки платьев — а также должны были решить всякие важные вопросы. Кому и где сидеть на перу, кто и где будет стоять в церкви, в какие цвета должны украсить кареты и бальные комнаты. Также невесте требовалось срочно разучить пару танцев. К стыду своему Волков узнал, что племянница его не знает ни одного танца. Даже крестьянки, девы молодые, хоть какой-нибудь танец, хоть крестьянский да знали, А тут ни одного движения девица замуж выдаваемая не ведала. Не позор ли? Как же ей в свет выходить неумехой? Разве что быть девицей на балах придется неумелой дурой, над которой другие женщины станут смеяться, полагая ее ущербной. С сестрой-племянницей кавалер решил отправить брата Симеона как громотея и ротмистра как старшего мужчину. Арчибальдус Рене все-таки был не чужим человеком невесте. Урсула о нем говорила тепло. Но кавалер понимал, что брат Симеон, уж какой он дока во всяких бумагах, насчет церемонии и этикета не был большим знатоком, как и Кершнеры. Волков, служа при дворе герцога Доприньи, церемонии видел и принимал в них участие. В общем, он в них разбирался, но самому ему этим всем заниматься было некогда. Волновало его сейчас совсем другое. Ждал он роху из лана с мушкетами и порохом и думал лишь о том в последнее время, что на той стороне реки у него нет ни одного соглядатая и что он не знает ничего, что там творится. Поэтому кавалер снова звал к себе племянника, чтобы спросить у него, поддерживает ли он отношения с купцами с того берега реки. И когда узнал, что тот все время с ними переписывается и готовится принять первую баржу на новую пристань, то немного приободрился и задумал одно дельце. А еще Волков ждал сыча. Уж больно долго сидел тот со своим приятелем в землях барона Адольфа Фридриха фон Денница. Уж за столько-то дней можно было выведать, что там и как». В общем, никак не мог кавалер сейчас ехать в город и заниматься свадьбой племянницы. И думал, что свадьба будет богата, но богата по-купечески, что не окажется в ней изыска благородного. И кто же ему на помощь пришел? Конечно же, бригит. «Что ж, вы собрались свадьбу племянницы на вкус купчишек отдать?» — спросила она, видя, как все собираются в дорогу. «Дела у меня». Сухо отвечал Волков, он как раз говорил с племянником о том, что ему требуется встреча с кем-нибудь из купцов из кантона. «Хорошо, тогда я этим займусь», — сказала госпожа Ланге. «У Кершнеров своего герба нет, так хоть наши гербы пошьем, ленты бело-голубые закажем, чтобы нашими цветами залы прибрать. Музыкантов нужно нанять хороших, а не абы каких, а говорить, какие скатерти будут, какие кушанья, какое вино». Нужно распорядиться, чтобы сладкие вина до третьей смены блюд не подавали. Купцы, может, того не знают. А еще у невесты платье хорошего цвета. Если ей прибавить белую фату и шелковый белый шарф, ну, так как раз получится цвета вашего флага». «О, это была отличная идея. Права, Бригит?» Кавалер удивлялся, сам он об этом никогда бы не подумал. «Я поеду с ними, все им расскажу» продолжала госпожа ланге коли они решили большую свадьбу играть так уж нужно им помочь чтобы зря деньги на ветер не выкидывали нет вдруг возразил волков от чего же нет удивилась красавица волков не хотел ей говорить почему не отпускал ее скажи он так это оказалось бы признанием от чего же нет настаивала Бригит. мария уж по дому управится и без меня Не «Невелик срок три дня, а на четвертой я буду». «А, впрочем, что скрывать?» Волков ей и ответил спокойно. «Не хочу быть без вас. Хочу, чтобы вы всегда при мне находились». Бригит, и так всегда была со спиной прямой, а после этих слов так еще больше выпрямилась. К ее щекам прилила кровь, и от того веснушки, что зимой были почти не видны, исчезли совсем. И она стала оглядываться по сторонам, ища того, кто еще мог бы слышать эти слова господина, словно свидетелей искала. Но кроме племянника, что сидел подле Волкова, этих слов никто больше не слышал, ну а юноша к таким речам был спокоен. И тогда она, улыбаясь от гордости, отвечала. «Господин мой, сами же понимаете, что там я нужна, там я все устрою». «В три дня управлюсь, три дня без меня проживете, а коли так я вам надобно, так можете меня прямо сейчас в покое отвезти, пока я не уехала». Спорить с ней тяжко. Почти всегда эта красивая женщина оказывалась права. Кавалер понимал, что лучше ей быть в городе и все там устроить, поэтому он сказал племяннику, «Ждите меня тут». И пошел за улыбающейся госпожой Ланги вверх по лестнице в ее покое. А когда после всего она, Нагая, помогала ему надеть туфлю на больную ногу, то говорила. — А еще, господин мой, надобно мне талеров двадцать, а то и тридцать. — Деньги, опять деньги! — но он не отвечал ей. — Платье свое лучшее я отдала племяннице вашей, и быть мне на свадьбе нищей приживалкой не хочется. «Так что дайте мне тридцать талеров». «Вы и так прекрасны», — ответил он, — без всяких платьев. Она встала рядом с ним, положила руки ему на плечи и снова улыбалась. «Но тридцать талеров вы мне все равно дайте».